Наступило молчание. Ты ее видел? Да. Где она? В Мамертинской тюрьме. Петроний вздрогнул и вопросительно посмотрел на Вениция. Тот все понял. Нет, воскликнул Вениций. Ее бросили не в Тулианум, даже не в среднюю тюрьму. Тулианум, нижняя часть тюрьмы находившаяся полностью под землей и имевшая лишь одно отверстие в потолке. Я подкупил стражу, чтобы они ей уступили свою комнату. Урс лег на пороге и охраняет ее. Почему Урс ее не защитил? Прислали пятьдесят притерианцев. К тому же Лин ему запретил. А что Лин? Лин умирает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 А пока бери плащ, бери оружие, и идем в тюрьму. Там дай стражам сто тысяч сестерциев, дай вдвое, в пятеро больше, чтобы они отпустили Лигию сейчас же, иначе будет поздно. Идем, — сказал Венеций. Через минуту они были на улице. А теперь слушай меня, — сказал Петроний.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 Гнев императора обрушился бы на меня. Но нынче он скорее сделает что-нибудь по твоей просьбе,